Глава десятая. Лешь через 2 недели безуспешных поисков работы, до меня дошло, что уволили меня с волчьим билетом. Ах, Марина Викторовна, вот же зараза. Из-за какого-то двоечника, а точнее, его папаши, она решила испортить мне жизнь. Ну ладно, не жизнь, но карьера моя точно была под угрозой. Куда я только не ходила, на какие только вакансии не откликалась, и везде ответ был один: Я им не подхожу. Нет формулировки, конечно, отличались. В вакансии временно нет, штат укомплектован, физики нам не нужны. Но смысл оставался прежний. Не нужна была им я. Когда отчаяние уже почти накрыло меня с головой, я даже решилась была пойти в ту элитную школу, где ещё не так давно честно трудилась, на блага современных детей, чтобы выяснить отношение с директрисой. Пусть бы она мне в глаза сказала, чем так сильно проштрафилась, раз она очернила мою репутацию. Но, поразмыслив на досуге, я пришла к выводу, что ни к чему не приведет выяснение отношений. Что придется таким не изменить собственную жизнь. Пусть и на время. Отказываться от любимой физики навсегда я не собиралась. Ведь совсем не обязательно работать в школе и с целым классом. Можно заняться репетиторством в конце-то концов. Да и по образованию я хоть и была физиком, но не педагогом. Слушай, ну почему ты такая упёртая? В который раз за последнее время возмутился Миша? Ну не получается у тебя самой, так есть же люди, которые в силах помочь. Миш, люди это твой папа, усмехнулась я. Ты себе не разрешаешь помогать ему, а меня пытаешься склонить на путь слабости. Найду я работу, не сомневайся. Просто пока не получается. Не сдержала я тяжкого вздоха. Мы с другом пересеклись вечером, как делали почти каждый день. Отдав нам себе обещание поднять собственный культурный уровень, я не забыла. И сегодня вот мы собирались посетить какую-то художественную выставку, а пока забежали в кафе перекусить. Мишка весь день работал, а я моталась в поисках работы. Оба были голодные как волки. Почему сразу папа как будто у меня других связей нет, и это тоже было правдой. В силу своего характера с кем он только не был знаком, в каких только кругах не вращался. Пару дней назад мы с ним даже посетили светскую вечеринку какого-то новомодного дизайнера. И оказалось, что с дизайнером этим Мишка не просто приятельствует, а дружит. Раньше я за ним ничего такого не замечала. Впрочем, раньше я была занята по большей части собой и тёмкой. Да и работа съедала почти всё моё время. Порой я даже размышляла на тему, что не сильно-то и хочу возвращаться в школу, что надо бы рассмотреть возможность работы фрилансером. Но в моей профессиональной нише такой вид деятельности пока ещё считался малоприбыльным. Этим можно заниматься, разве что в качестве подработки. Миш, давай договоримся. Если у меня и через неделю ничего не получится, я обращусь к тебе за помощью, предложила я компромисс. Лавлю на слове, обрадовался мой верный друг. На выставке было неожиданно оживлённо. Вот уж не знала, что современная живопись пользуется таким спросом. Хотя мне-то откуда знать, если эту часть жизни я только открывала для себя. Народ плавно перетекал по большому залу. Официанты обносили гостей напитками и неприхотливой закуской. Я же пока не находила для себя ничего интересного во всей этой мазне. «Как, говоришь, называется это направление?» Обратилась я к Мише, когда мы оба с умным видом застыли перед огромным полотном с буйством красок и минимум сюжета. Ну, так думала я. «Кажется, живопись действия с умным видом изрек Миша». «И что это такое?» Посмотрела я на друга. «Вот это!» Важно указал он на мазню. «Понятно, что это!» Невольно рассмеялась я. «А что с собой выражает эта живопись?» Миша призадумался, а потом и вовсе шокировал меня. «Кажется, ничего». «Как так? Совсем-совсем ничего?» Мне даже показалось, что он надо мной издевается. «Гель! Ну а что может быть такое выражать?» С сомнением посмотрел он на картину. И в этот момент наше уединённое созерцание было нарушено вмешательством извне. Например, танец художников в процессе творения. Я резко обернулась, расслышав знакомый голос. Рядом с нами стоял и улыбался никто иной, как Гаврилов, собственной персоной. О том, что могу встретить его на выставке, я как-то не подумала. Этот вид искусства ещё называют бесформенной живописью. продолжал он просвещать нас с Мишкой. Лицо же моего друга, как успела подметить, каменело на глазах. А вот Гаврилов смотрел исключительно на меня. Художник словно входит внутрь своего полотна, когда разбрызгивает краски. Подобная техника называется дриппингом. Первый применил её, как и изобрёл, Джексон Поллок. Очень интересно. Спасибо за лекбес, сдержанно отозвалась я. Здравствуйте, Ангелина. Рад видеть вас на этой выставке, лучезарно улыбнулся Гаврилов. И он по-прежнему не смотрел на моего друга, тогда как тот уже сжал кулаки. Пришлось на него злобно сыркнуть, чтобы поумерил пыл. Только драки мне тут и не хватает. Здравствуйте, Андрей Игоревич. Не рискнула я признаться во взаимной радости, каковой не испытывала. Интересуетесь современной живописью? Не то, чтобы туманната звалась я. Скорее коротаем вечер. Рад, что вы делаете это на выставке моего протеже. Вот как? Он ещё и продвижением талантливой молодёжи занимается? Ну что ж, наверное, это плюс в его репутацию, хоть и нравится мне он от этого больше не стал. Было в Гаврилове что-то хитрое, словно способен он был на крупную подлость. И я думать про него забыла, если честно. Но вот, увидев его, снова вспомнила свои те ощущения. «И мы тоже рады», – вклинился в разговор Миша, беря меня за руку. «Это полотно мы уже все рассмотрели. До малейших брызг, как вы выразились. Пора переходить к другому». Властно потащил он меня в сторону. «Наслаждайтесь вечером?» Ни грамма не стужевался Гаврилов. Если я вам понадоблюсь Ангелина, вы знаете, как со мной связаться. Да, конечно, кивнула я, в глубине души радуясь настойчивости Миши. Что значит ты знаешь, как с ним связаться? пристально взглянул на меня друг. Только то, что у меня есть его визитка, пожала я плечами. Выброси эту гадость, такие знакомые тебе точно не нужны. Тебе он тоже показался опасным и хитрым. поинтересовалась я мне он кажется зажиратым модаком и больше никем отрезал мишка